«Так и ты, ой, Фрид, хотел меня убить, хотя я оказал тебе услугу и вытащил тебя с дна моря. А теперь я опять сброшу тебя туда!» «О, рыбак!» – закричал Фрид. «Не делай этого! Если я был злодеем, то будь ты благодетелем! Обещаю тебе, что я тебе не сделаю зла и научу тебя, как разбогатеть!» Долго упрашивал эфрит рыбака, и, наконец, рыбак согласился. Он открыл кувшин, дым пошел вверх и опять превратился в эфрита. И как только эфрит вышел из кувшина, он сейчас же пихнул кувшин ногой и сбросил в море. Тут рыбак до того испугался, что весь задрожал. Но эфрит рассмеялся и сказал «И за мной!» И рыбак пошел сзади Ифрита, не веря, что спасся, и шел до тех пор, пока они не вышли за город. Они поднялись на гору и спустились в широкую долину. И вдруг рыбак увидел перед собой пруд, которого никогда не видел раньше. «Посмотри на этот пруд!» сказал Ифрит, и рыбак посмотрел, И увидел, что в пруду много рыб разного цвета: белых, красных, голубых и желтых. Что это за пруд и почему рыбы в нем разноцветные? – спросил рыбак. – О, рыбак, закинь твою сеть, – сказал Эфрит. И, и рыбак закинул сеть в пруд и вытащил ее, и вдруг видит все эти четыре рыбы. белая, красная, голубая и желтая. «О, рыбак!» – сказал Ифрик. «Снеси эту рыбу во дворец к царю, и царь даст тебе за нее столько денег, что тебе хватит на всю жизнь. Приходи сюда каждый день и лови рыбу, но закидывай здесь не больше, чем три раза. А теперь прощай и извини меня, если я тебя чем-нибудь обидел». Ифрит ударил ногой о землю, и земля под ним расступилась и поглотила его. А рыбак вернулся домой, положил рыбу в лоханку и понес ее к царю, как велел ему Ифрит. Он пришел во дворец и показал рыбу. Царь очень удивился. Он никогда раньше не видел таких рыб. «О, визирь!» — сказал он. «Отдай тех рыб новой стрепухе, которую мне недавно подарил царь Румов. Пусть она их изжарит, и мы увидим, хорошо ли она стряпает». «Слушаю и повинуюсь!» — сказал визирь и повел рыбака на кухню. Он отдал рыбу стрепухи, и стрепуха, увидев этих рыб, тоже очень удивилась. «О, девушка!» — сказал визирь. «Царь хочет испытать твое искусство». «И жарь же этих рыб как следует!» И потом визирь вернулся к царю. А царь велел ему заплатить рыбаку 400 золотых динаров, по 100 динаров за каждую рыбу. И рыбак положил деньги за пазуху и вернулся домой радостный и счастливый. Астрепуха вычистила рыбу, поставила сковороду на огонь и положила рыбу жариться». Когда рыба поджарилась с одной стороны, Стрепуха хотела ее перевернуть, но едва она дотронулась до рыбы, как стена кухни вдруг раздвинулась, и из нее вышла молодая женщина с зеленой веткой в руке. Она дотронулась веткой до рыбы, и рыба превратилась в уголь. А потом эта женщина ушла, и стена снова сдвинулась. Стрепуха до того испугалась, что упала на пол без памяти. А очнувшись, она увидела, что вся рыба сгорела. «Что теперь будет?» — закричала Стрепуха. «Царь хотел меня испытать, а я сожгла рыбу!» И она опять упала на пол без чувств. А тут как раз вошел в кухню визирь. Он увидел, что Стрепуха лежит на полу, и толкнул ее ногой. И тогда она пришла в себя и рассказала ему все, как было. «Это удивительное дело», — сказал визирь. Он сейчас же послал за рыбаком, и когда рыбака привели, закричал. «О, рыбак, принеси мне еще четыре такие же рыбы, белую, красную, голубую и желтую». Рыбак пошел к пруду, закинул сеть и вытянул ее... И вдруг видит, в сеть опять попались четыре рыбы Белая, красная, голубая и желтая Он принес этих рыб визирю и получил за них 400 динаров А визирь пошел на кухню и сказал стрепухе «Возьми этих рыб и жарь их при мне, чтобы я увидел, что будет» И девушка приготовила рыбу и бросила ее на сковородку И когда рыба поджарилась с одной стороны, стена кухни раздвинулась, и из нее вышла та же самая женщина с веткой в руке. Она дотронулась веткой до рыб, и все рыбы сгорели. А женщина перевернула сковородку и ушла, а стена снова сдвинулась. «Такое дело нельзя скрывать от царя!» — закричал визирь. «Царь должен видеть это своими глазами!» И визирь бегом побежал к царю, путаясь в полах халата, и рассказал ему обо всем, что он видел. «Ко мне, рыбака, сию же минуту!» — закричал царь. И когда рыбака привели, царь велел ему принести еще четыре разноцветные рыбы, и приставил к нему трех стражников, чтобы рыбак не убежал. Рыбак в третий раз пошел к пруду и принес еще четыре такие же рыбы. Тогда царь сказал своему визирю, «Я сам изжарю их и посмотрю, что будет». Он засучил рукава, повязал себе вокруг пояса полотенце, взял в руки нож и вычистил рыбу. Потом он нагрел масло на сковороде и положил рыбу в масло. И вдруг масло поднялось и вспенилось, и от него пошел густой дым. Царь так испугался, что выронил нож и присел на землю. И вдруг стена раздвинулась, и из нее опять вышла женщина. В правой руке у нее был меч, а в левой две змеи. Змеи были покрыты такими иглами, как и у ежа. Изо рта у них шел синий дым. Женщина закричала в лицо царю, и царь упал на спину от страха, а женщина сказала ему, «Посмотри на меня хорошенько и запомни мое лицо. Если ты еще раз будешь ловить мою рыбу, я превращу твой город в море и всех твоих воинов в рыб. Потом она опять закричала на царя, и царь лишился чувств. А когда он очнулся, то не увидел ни рыбы, ни сковороды, ни женщины, и стена кухни сдвинулась, как раньше. Царь выбежал из кухни и закричал своему визирю, «Приведи сюда рыбака да поскорее!» Стражники побежали за рыбаком, и привели его». А рыбак дрожал от страха и не рад был, что принес царю разноцветных рыб. «Эй, рыбак, откуда эти рыбы?» — спросил его царь. «Из пруда в долине между четырех гор», — отвечал рыбак. «А сколько дней пути до этого пруда?» «Пути полчаса, о, владыка наш царь». И царь удивился. Он не знал, что так близко от его города есть пруд с разноцветными рыбами. Он велел своим приближенным садиться на коней и сам сел на коня, и они поехали. А рыбак шел впереди и показывал дорогу, ожидая для себя какой-нибудь беды. Они поднялись на гору и спустились в широкую долину. Посредине долины был большой пруд, а в пруду плавали разноцветные рыбы — белые, красные, голубые и желтые. «Знал ли кто-нибудь из вас раньше про этот пруд?» — спросил царь своих приближенных. И все, кто был с царем, ответили. «Нет, я не войду в мой город и не сяду на трон, пока не узнаю правду про этот пруд и про разноцветных рыб. «Воскликнул царь». Он подозвал своего визиря и сказал ему, «О, визирь, я задумал одно дело. Я уйду сегодня ночью один и узнаю, что это за пруд и почему рыбы в нем разноцветные. А ты садись у входа в мою палатку и говори всякому, кто будет меня спрашивать, царь нездоров и приказал мне никого не впускать к нему». Потом царь переменил одежду, опоясался мечом и пошел. Он шел всю ночь и весь день, и вторую ночь до утра. И вдруг он увидел вдали что-то черное. Царь обрадовался и воскликнул. «Может быть, я встречу кого-нибудь, кто расскажет мне об этом пруде и о рыбах». Он подошел ближе и увидел дворец. выстроенные из черного камня и блестящего железа. Царь тихонько постучался в ворота, но никто не открыл ему. Он постучался второй раз и третий, но не услышал ответа. И тогда царь, что было силы, ударил рукой в ворота, но никто не ответил ему. «Во дворце, верно, никого нет», — подумал царь. Он толкнул ворота, и вдруг они открылись. Царь прошел через двор и вошел во дворец, но не увидел ни одного человека. «О, жители дворца!» — крикнул тогда царь. «Я чужестранец и путешественник. Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» Никто не откликнулся на слова царя, и царь удивился и опечалился. Он сел на скамью около двери и вдруг услышал чьи-то стоны и рыдания. Царь прислушался и пошел в ту сторону, откуда доносились стоны. Скоро он пришел в большую комнату. Посредине этой комнаты стоял высокий трон, а на троне сидел красивый юноша в шелковом халате и горько плакал. Царь обрадовался и сказал «Мир тебе, о юноша!» «Как хорошо, что я тебя увидел! Скажи мне, почему ты плачешь и что это за дворец? Отчего ты сидишь один и у тебя нет приближенных?» Юноша ничего не отвечал царю и продолжал плакать и стонать. Царь рассердился и сказал, «О, юноша, почему ты не встаешь передо мной и не отвечаешь на мое приветствие? Разве ты не знаешь, что я царь этой страны?» Тут юноша заплакал еще сильнее и сказал, «О, владыка наш царь, если бы ты знал, что со мной случилось, ты бы не гневался на меня». Он приподнял полу своего халата, и царь увидел, что снизу до пояса он каменный, а от пояса до волос на голове он человек. Царь громко вскрикнул от ужаса и сказал, «Я хотел узнать правду об этом дворе и о рыбах. А теперь приходится спрашивать и о них, и о тебе. Расскажи мне скорее, кто совершил такое злодеяние. «Слушай меня внимательно», — сказал юноша. «Со мной случилась удивительная история. Знай, что мой отец был царем этой страны, и звали его Махмуд, царь Черных островов. Он процарствовал 70 лет и умер, и я стал царем после него. А у меня была жена, и я очень ее любил. И вот однажды вечером она велела затопить баню и пошла мыться, а я лежал на подушках и ждал ее. Вдруг я услышал из соседней комнаты голоса двух ее невольниц, которые разговаривали между собой. «Бедный наш господин», — сказала одна из них. «Он думает, что наша госпожа его любит». а она каждый вечер подсыпает ему в вино сонный порошок, и когда он заснет, уходит. Утром она дает ему что-то понюхать, и он просыпается. Скоро она совсем убьет его и станет вместо него царицей. «Смотри, только никому не говори то, что я тебе сказала. Вот идет наша госпожа». И правда, моя жена вошла в комнату и велела невольницам подавать ужин. Я так испугался, когда услышал слова невольницы, что ничего не сказал жене. После ужина она велела подать питье, которое я пил на ночь, и налила его в мой кубок, но я только притворился, что пью. А сам вылил питье за пазуху, и сейчас же захрапел, как храпит спящий. И моя жена надела свое лучшее платье, повязала вокруг пояса мой меч и сказала... Спи всю ночь и не просыпайся. Недолго тебе осталось жить. Скоро я убью тебя и сама стану царицей. Потом она вышла из комнаты, и я поднялся и пошел за ней следом. Она дошла до городских ворот и произнесла какие-то слова, которых я не понял. И вдруг замки упали с ворот, и ворота раскрылись. Моя жена вышла за ворота, а я все шел за ней. и подошла к какой-то хижине, построенной из глины. Она вошла в эту хижину, а я забрался на крышу и посмотрел сверху вниз, и вдруг я увидел, что посреди хижины лежит негр, у которого одна губа как одеяло, а другая как башмак, и он подбирает ею песок с земли. Я посмотрел на него хорошенько и узнал его. Это был страшный колдун по имени Абуль Асват. Он затаил злобу на моего отца за то, что тот выгнал его из города и поклялся, что погубит меня. Этот колдун был болен проказой и не выходил из своей хижины. Когда моя жена подошла к нему, он закричал на нее. «О, негодная, почему ты опоздала? Я уже давно жду тебя, чтобы сговориться, когда мы убьем твоего мужа и завладеем его царством, а ты все не идешь». «О, господин мой», — сказала моя жена, «я, право, не виновата. Будь на то моя воля, не взошло бы еще солнце, как его город лежал бы в развалинах. Но ты ведь знаешь, что время еще не настало». «О, проклятая!» закричал колдун, «если ты завтра же не убьешь своего мужа, я перестану учить тебя колдовству. Ты играешь со мной всякие шутки и обманываешь меня». Когда я услышал эти слова, «О, царь!», у меня потемнело в глазах от гнева, и я перестал сознавать, что делаю. Я спустился с крыши, вошел в хижину... Схватил меч, который моя жена принесла с собой, и ударил негра по шее. Негр страшно захрипел, и я решил, что убил его. Я бросил меч, вернулся во дворец и лег в постель. А утром пришла моя жена и ничего не сказала мне. И я тоже ничего не сказал ей, так как боялся ее. а через несколько дней она обрезала волосы и надела одежды печали. «Что с тобой случилось?» — спросил я ее. «О, господин мой!» — отвечала мне жена. «Я узнала, что моя матушка скончалась, что отец мой убит на войне, а из двух моих братьев одного ужалила змея, а другой свалился в пропасть». Позволь мне построить в нашем дворце гробницу и перенести в нее их тела. Я буду плакать над ними и печалиться о них. «Делай, как тебе вздумается», — сказал я. И моя жена построила посредине дворца гробницу с куполом и сидела там днем и ночью. А я боялся ее и не говорил ей ни слова про колдуна, про то, что я слышал в ту ночь. Но однажды я не вытерпел и вошел в гробницу, где сидела моя жена, и услышал, как она плачет и говорит, «О, господин мой, скажи мне хоть словечко, скоро ли ты поправишься, и мы с тобой убьем моего мужа и будем царствовать в его городе?» Тут я подбежал к гробнице и заглянул в нее и увидел негра, который лежал весь обвязанный и тихо стонал. Я замахнулся на него мечом и хотел его прикончить, но моя жена схватила меня за руку и крикнула. «Ты уже один раз чуть не убил моего друга и разрубил ему горло так, что он теперь лежит как мертвый и не может говорить. Но тебе мало этого. Я хотела тебя пощадить, но теперь нет тебе пощады. Ты будешь ни живой, ни мертвый, пока не кончится срок твоей жизни». «Да, негодная, это я ударил колдуна мечом, и сейчас я убью его и тебя с ним вместе!» — закричал я и замахнулся на мою жену мечом. И вдруг она произнесла какие-то слова, которых я не понял, и сказала, «Стань по моему колдовству наполовину камнем и наполовину человеком!» и я... «Тотче же стал таким, как ты видишь, о царь, и не могу подняться с места. И я ни мертвый, ни живой. И когда я сделался таким, она заколдовала мой город и все его рынки и сады и превратила город в пруд, острова — в горы, а жители города она превратила в разноцветных рыб. И кроме того, она каждый день меня бьет, сто раз ударяет меня бичом». А после этого она надевает на меня одежду из конского волоса и поверх нее шелковый халат. «О, юноша!» — сказал царь. «Ты объяснил мне тайну этого пруда и разноцветных рыб и рассеял мою заботу. Но мне жалко тебя, и я хочу тебе помочь. Где лежит негр и где эта женщина?» «Негр лежит больной в своей гробнице». и женщина скоро придет к нему, ответил юноша. Царь тотчас же пошел к гробнице, в которой лежал негр. Он подкрался к нему, взмахнул мечом и убил его, а потом взвалил его тело на плечи и бросил в колодец. Затем царь вернулся к гробнице и лег туда вместо негра. Он закрылся его покрывалами, и стал ждать, когда придет женщина, жена юноши. Скоро она пришла, и в руках у нее была чашка с лекарством. Она наклонилась над постелью негра и сказала, «О, господин мой, протяни мне руку и скажи хоть словечко, чтобы я знала, что ты поправляешься». Тут царь зашевелился и сказал слабым голосом на языке негров, «Ах, ах, мне кажется, стало лучше!» Услышав его слова, женщина вскрикнула от радости и сказала, «О, господин мой, это правда! Поговори со мной!» И царь сказал заплетающимся языком, «О, проклятая, разве ты заслуживаешь, чтобы с тобой говорили? Ты каждый день бьешь своего мужа, и он кричит и не дает мне спать!» «Если бы не это, я бы давно поправился». «Если ты хочешь, я расколдую его», — сказала женщина. «Освободи его и дай мне отдых», — ответил ей царь. И женщина пришла к юноше, взяла в руки чашку с водой и проговорила над ней что-то. И вода в чашке забулькала и стала кипеть, как кипит вода в котле на огне. Потом женщина обрызгала юношу этой водой и сказала, «Если ты стал таким по моему колдовству, превратись опять в человека!» И вдруг юноша встряхнулся и встал на ноги, и опять стал человеком, как прежде. А женщина вернулась к гробнице и сказала, «О, господин, я исполнила то, что ты мне приказал!» «О, несчастная», — сказал царь, — «ты сделала только половину дела. Каждый раз, когда наступает полночь, рыбы поднимают головы из пруда и проклинают нас с тобой. Вот почему я не могу поправиться. Иди скорей, сними с них колдовство, а потом приходи ко мне». «Слушаю и повинуюсь, о господин мой», — сказала женщина. Она взяла из пруда немного воды и поколдовала над нею. А потом опять вылила ее в пруд. И сейчас же рыбы запрыгали и подняли головы и превратились в людей. А горы превратились в острова, как прежде. И торговцы опять начали торговать, и все люди принялись за свои дела, и город стал таким же, как был раньше». А колдунья вернулась к царю и сказала, «О, господин, я исполнила твою волю! Встань же теперь, если ты здоров, и выйди из этой могилы! Подойди ко мне ближе и дай мне руку!» Сказал царь слабым голосом. И как только женщина подала ему руку, он ударил ее мечом и убил. А потом он вышел из могилы и увидел заколдованного юношу, который стоял и ждал его. «О, юноша!» — сказал царь. «Ты останешься жить в своем городе или пойдешь со мной в мой город?» «А знаешь ли ты, сколько дней пути отсюда до твоего города?» — спросил юноша. «Два с половиной дня», — ответил царь. «О, царь!» — воскликнул юноша. «Если ты сядешь на хорошего коня и поскачешь как можно быстрей, то доедешь до твоего города через год. Ты пришел сюда в два с половиной дня, потому что город был заколдован. Но я не покину тебя и поеду с тобой». «Ты будешь моим сыном и наследником моего царства», — сказал царь. «Собирайся же скорее в путь». И они поехали. И ехали целый год, днем и ночью. И когда они вернулись в город царя, царь сел на свой трон и сказал «Позвать ко мне рыбака, который принес разноцветных рыб». Послали за рыбаком, и скоро он пришел, и царь рассказал ему обо всем, что с ним случилось. Рыбак очень опечалился, услышав его рассказ, и сказал «Значит, мне уже не придется носить тебе рыбу». «Нет, не придется», — сказал царь. «Но не горюй, я дам тебе столько золота, что тебе хватит до конца жизни». И он приказал своему визирю щедро наградить рыбака. И рыбак ушел домой счастливый и довольный.